текли туда-сюда в мертвенном свете. Мозг Гордона все понимал, все гадости, что сделаны, и еще предстоит сделать. Словно издалека, как через перевернутый бинокль, виделись свои тридцать лет, пустая жизнь, безнадежное будущее, Джули, Розмари. С неким сторонним,